Слова 9. Крик христиане для львов раздавался во всех частях города. Первую минуту никто не подумал усомниться, что они действительно были виновниками пожара. Вернее, никто не хотел сомневаться, потому что наказание их должно было доставить великолепное зрелище народу. Но распространилось также мнение, что несчастье не приняло бы столь огромных размеров, если бы не гнев богов поэтому в храмах приносились очистительные жертвы. Согласно указаниям Сивиллиных книг, Сенат назначил торжества и общественные молебствия в честь вулкана Цереры и Прозерпины. Матроны приносили жертвы Юноне. Торжественной процессией они отправились на берег моря, чтобы взять там воды и окропить статую богини. Женщины устраивали ночные пиры для богов и всеночное бдение. Весь Рим очищался от грехов, приносил жертвы и умилостивлил бессмертных. Среди развалин тем временем прокладывались новые улицы. Во многих местах были заложены фундаменты великолепных зданий, дворцов и храмов. Но прежде всего с невероятной быстротой строился огромный деревянный амфитеатр, в котором должны были погибнуть христиане. Тотчас после совещания во дворце Тиберия проконсулам были посланы приказы доставлять в Рим хищных зверей. Тигелин опустошил зверинцы всех италийских городов, не исключая самых маленьких. В Африке по его приказу устраивалась огромная охота, в которой должны были принимать участие все туземцы. Были привезены слоны и тигры из Азии, крокодилы и гипопотамы с Нила, львы с Атласа, волки и медведи с Пиренеев. Злые псы из Гибернии, собаки из Эпира, буйволы и огромные злые дикие туры из Германии. По случаю большого числа обреченных, игры должны были по величине превзойти все до сих пор виденное. Цезарь хотел утопить воспоминания о пожаре в крови и опьянить ею Рим. Поэтому никогда еще кровавое половодье не казалось столь большим. Разохоченная чернь помогала витязям и притарианцам хватать христиан. Это было нетрудно, потому что среди погорельцев, расположившихся лагерем в садах Цезаря, они открыто исповедовали свое учение. Когда их окружали, они становились на колени и, распевая гимны, позволяли схватывать себя без сопротивления. Их терпение лишь увеличивало гнев черни» которая не понимала этого и приписывала их поведение упорству и закоренелой преступности. Случалось, что чернь отбивала христиан у претарианцев и учиняла жестокий самосуд над мужчинами. Женщин за волосы тащили в тюрьму, детям разбивали головы о камне мостовой. Толпы народа с воем пробегали по улицам днем и ночью. Искали жертв среди развалин, в полуразрушенных домах и в подвалах. Перед тюрьмой, при кострах, вокруг бочек с вином устраивались вакханалии, пиры и пляски. По вечерам с наслаждением прислушивались к страшному реву зверей, который раздавался по всему городу. Тюрьмы были переполнены тысячами людей, но черни-притарианцы ежедневно приводили новых жертв. Жалость исчезла. Казалось, люди разучились говорить и в диком безумии понимали один лишь вопль. Христиане для львов. Наступили жаркие дни, а по ночам было так душно, как никогда раньше. Самый воздух, казалось, был насыщен безумием, кровью и преступлением. Этой безмерной жажде мучительства соответствовало не менее безмерное желание принять муку. Последователи Христа добровольно шли на смерть. Они искали ее, пока, наконец, их не удержало строгое запрещение старших. По их приказанию теперь собирались лишь за городом в катакомбах при Аппиевой дороге и в пригородных виноградниках, принадлежавших патрициям-христианам, из которых пока не взяли в тюрьму никого. На Палатине прекрасно знали, что христианами были и Флавий, и Дометила, и Помпония Грицина, и Корнелий Пуденс, и Вениций. Но Цезарь боялся, что Чернь не поверит, будто такие люди могли сжечь Рим. А так как прежде всего было важно убедить в этом народ, то преследование знати решено было на время отложить. Некоторые думали, что этих патрициев спасло заступничество Актея, но это было неверно. Петрон, не расставшись с Виницием, действительно отправился к Актею просить помощи для Лигии, но она могла лишь плакать, потому что жила забытой, и если осталась пока целой, то лишь потому, что пряталась от Цезаря и Поппеи. Она навестила, однако, Лигию в тюрьме, принесла ей одежду и еду и, главное, обезопасила девушку от оскорблений со стороны уже раньше подкупленной тюремной стражи. Петроний не мог забыть, что если бы не он и не его мысль взять Лигию от Авлов, вероятнее всего девушка не находилась бы сейчас в тюрьме. Кроме того, ему хотелось выиграть свою игру с тигелином поэтому он не жалел ни времени, ни усилий. В течение нескольких дней он виделся с Сенекой, с Домицием Афром, с Криспенилой, через которую думал подействовать на Попею, с Терпносом, Деодором, прекрасным Пифагором, наконец, с Алитуром и Парисом, которым Цезарь обыкновенно ни в чем не отказывал. С помощью Хризотемида, которая теперь была любовницей Ватиния, он старался даже его привлечь на помощь, причем ему и другим не жалел обещаний и даже денег. Но все его старания не привели ни к чему. Сенека, сам неуверенный в завтрашнем дне, стал доказывать Петронию, что если даже христиане и не сожгли Рим, все же они должны быть уничтожены ради блага государства. Словом, оправдывал резню с точки зрения общественной пользы. Терпнос и Деодор взяли деньги и не сделали ничего. Ватиний сказал Цезарю, что его пытаются подкупить. Один лишь Алитур, начале враждебно настроенный к христианам, теперь жалел их. Он осмелился напомнить Цезарю о схваченной девушке и просить за неё, но получил в ответ следующую фразу. «Неужели ты думаешь, что у меня душа меньше, чем у Брута, который ради блага Рима не пощадил собственных сыновей?» Когда Алитур передал ответ Цезарю Петронию, тот сказал... Раз ему пришло в голову сравнение с Брутом, сделать ничего нельзя. Но ему жаль была Венеция. Он боялся даже не покуситься ли тот на свою жизнь. «Теперь его поддерживают хлопоты», — думал Петроний, «которые он предпринял ради спасения Лигии. Ее вид и самое страдание. Но когда все надежды обманут, когда угаснет последняя искра, клянусь Кастером, он не переживет этого» и бросится на меч. Петроний понимал, что так можно кончить, но не понимал, что можно так любить и так страдать. В свою очередь и Венеций делал все, что подсказывал ему здравый смысл ради спасения Элигии. Он навещал августианцев и такой гордый прежде, теперь он умолял их о помощи. Через Витилия он предложил Тигелину свои сицилийские поместья и все, чего бы тот не потребовал. Но Тигелин из страха перед Попеей отказался. Пойти к самому Цезарю, упасть к его ногам и умолять, было напрасно. Но Вениций хотел и это сделать, если бы Петроний, узнав об этом плане, не спросил. А если он откажет? Если ответит шуткой или издевательством. Что ты сделаешь тогда? Лицо вениция исказилось от боли и бешенства. Стиснутые зубы заскрежетали. «Вот потому-то я и не советую этого делать. Этим ты отрежешь себе все пути к спасению Лигии». Но Венеция владел собой. Проведя рукой по лбу, на котором выступил холодный пот, он сказал, «Нет, нет, я ведь христианин». «Ты забудешь об этом, как забыл минуту назад. Можешь губить себя, но не ее. Вспомни, что пережила, прежде чем умереть, дочь Сияна». Говоря так, он был не совсем искренен, потому что больше думал о Венеции, чем о Лигии. Но он знал, что ничто так действительно не удержит Венеция от опрометчивого шага, как именно напоминание, что он может погубить без возврата Лигию. Впрочем, он был прав, потому что на палатине ждали появления молодого трибуна и предприняли соответствующие меры предосторожности». Страдания Венеция превосходили все, что могли выдержать человеческие силы. С той минуты, как Лигия была схвачена, и когда осенил ее луч близкого мученичества, он не только полюбил ее восток сто сильнее, но просто стал в душе испытывать по отношению к ней религиозное благоговение, словно к неземному существу. При мысли, что эту любимую и святую девушку он может потерять, и что кроме смерти на ее долю могут выпасть мучения более страшные, чем сама смерть. Кровь стыла в его жилах, душа становилась одной мучительной болью. Мешался разум. Ему казалось, что череп его наполнен пламенем, который способен взорвать его. Он перестал понимать, что происходит вокруг, почему Христос, милосердный Господь, не приходит на помощь своим последователям почему закопченные пожаром стены полотина не проваливаются сквозь землю, с ними вместе Нерон, Августеанцы, лагерь претарианцев и весь этот преступный город. Он полагал, что это должно непременно случиться, и все то, что он видит и от чего страдает его душа и обливается кровью сердца, есть лишь тягостный сон. Но рев диких зверей напоминал ему, что это действительность. Стук топоров, под которыми вырастали новые арены, говорил, что это действительность. Ее подтверждали вой разнузданной черни и переполненные христианами тюрьмы. Тогда колебалась в нем вера в Христа, и это колебание было новой мукой, может быть, самой страшной из всех мук. А Петроний говорил ему, «Помни, что вынесла перед смертью дочь Сияна».